Глава пятая. После ланча я пошла следом за Джеком в библиотеку. Там он развернул карту на полированном письменном столе из ореха и положил на нее три листочка с именами, которые я дала ему. 17 июля. Джума. Барака. 29 августа. Сумуни. Маймоси. 1 сентября. Фураха. Магеса. «В Ванзу мы поедем один раз», — сказал он, рассмотрев листочки. «Последние две деревни находятся по пути туда, да и числа близкие. Твоя сестра и Габриэль, вероятно, так и планировали. Вместо того, чтобы ездить взад и вперёд, сначала мы поедем в бараку за Джумой». Он постучал по карте. «Мы можем отправиться туда прямо завтра. Привезём его на ферму. Следующая поездка будет через неделю». «Мы поедем с ним и с холастикой, заглянем в Маймоси и Магессу, а оттуда доберемся до Ванзы. Джек посмотрел на меня, словно ища подтверждение. Его силуэт вырисовывался на фоне окна. Вокруг него в косых лучах света плясали пылинки. Кончики его волос сияли бледным золотом в тех местах, где их касалось солнце. Джек немного напоминал темный рисунок углем, насыщенный солнцем. Он все еще был замкнутым, все еще баррикадировался изнутри, но все же слегка приоткрылся. У Джека не было желания возвращаться в мир, забравший у него дочку. Он сделал свое дело, исполнил роль героя из пастри жизни, женщину, ее нерожденного ребенка и маленького сына. Но его не утешал тот факт, что они были живы или что он сам был жив». Лили погибла, и Джек находился в непрестанной мучительной агонии. И все же он ждал ответа, глядел на меня так, словно впервые заметил мое существование. «Это замечательно. Если бы он мог меня видеть сквозь вихрь боли, если бы он мог видеть что-то рядом с собой, я бы точно, черт побери, не замечала его грубости. Кроме того, мне было что сказать мужчине». который хранил в своей мрачноватой библиотеке яркую связку воздушных шаров. «Для меня это память о Лили, пояснил он, когда заметил, что я смотрю на шары. «Каждый раз я покупаю новую связку, когда бываю в городе. Шары были последней вещью, которую она попросила у меня. Желтые шары. Она собиралась привязать их к арестутлю, чтобы не искать его среди травы», — пояснил он, возвращая мне листочки. Я подумала о том, что Мо и Лили все-таки присутствовали в желтых бумажках, которые я держала в руке, и в этих желтых шарах, в черепахе, невидимой за письменным столом, натащившей яркую вспышку желтого цвета. «Я надеюсь, что и мы оставим позади себя что-нибудь яркое», — сказала я. Мы молча смотрели на шары, покачивающиеся в углу, словно тронутые тихим, невидимым дыханием. Вот какой она была. Моя сестра. Я поискала в телефоне и показала Джеку фотку Мо. Она в бирюзовом платье и в очках в горошек, такая счастливая. Сидела в тени дерева на перевернутом пластиковом ящике. Ее волосы были заплетены в косы. Мы с ней не очень похожи. Мо всегда была яркой и привлекала взгляд, как на снимках, так и в толпе. Твои глаза автоматически находили ее. Мы с дочкой тоже были не очень похожи. Я не рассчитывала, что он добавит что-либо ещё, но он, казалось, передумал. Вот она. Он вытащил бумажник и показал мне фотографию Лили. Она улыбалась в камеру, и в её глазах светилось озорство. У неё была кожа медового цвета. Пряди пышных, кудрявых волос выглядывали из-под шляпки подсолнуха, той самой, которую Джек отдал с холластики. Лиэлей не походила на Джека, но, присмотревшись, я заметила его изгиб бровей и упрямый подбородок. Не случись этой трагедии, она наверняка любила бы жизнь, нарушала бы все правила и разбивала бы сердца. Мы сидели рядом и смотрели на фотографии. Я остро ощущала свою утрату. Мне было больно думать, что я больше не увижу улыбку сестры, не услышу её голос, не почувствую её тепло и внимание. И все же было какое-то сладкое утешение в мысли о том, что тебя любили. Хоть эта любовь и оказалась мимолетной, словно трепетание птичьих крылышек. Я вернула Джеку снимок дочки и наклонилась, чтобы поднять упавшую на пол фотокарточку, еще одну. Она прилипла к первому снимку. На ней был сам Джек. Казалось, он был застигнут врасплох среди разговора. Его кожа была темной, словно вспышка осветила лишь его лицо. Возможно, поэтому он казался таким непохожим на себя. Зато его глаза были такими ясными и лучистыми, что я не могла оторвать от них взгляда. Они завораживали меня своим сиянием, и это было нелегко забыть. Они были словно ледники, окруженные золотистым и теплым летним светом. В них не было и намека на теперешние грозовые тучи. По моим оценкам, Джеку было сейчас около тридцати, но на этом фото он выглядел гораздо моложе. «Она сделала оба этих снимка», — сказал Джек, когда я отдала ему второй. В тот день мы ехали в молл. Он рассеянно погладил край фото Лили, а я не разрешил ей тратить плёнку. Он убрал обе карточки в бумажник и уставился на него. А я в тот день не ответила на звонок сестры. Я никому еще не говорила об этом, даже родителям. Я показала им последнее сообщение Мо, но умолчала о том, что пренебрегла ее звонком. Мне было тогда слишком стыдно говорить об этом. Но тут я почувствовала, что могу поделиться этим с Джеком. Когда она мне позвонила, я была занята, подписывала бумаги на только что купленный дом. Джек молчал. Вероятно, он размышлял о том же, о чем и я. «Представлял себе разные сценарии того, что могло быть, если бы...» «Так вот, почему ты это делаешь?» — спросил он. «Берёшься за её незаконченные дела? Потому что чувствуешь себя виноватой?» «Не знаю», — призналась я. «Мы не всегда понимаем, почему делаем что-то. Мы просто делаем это и надеемся, что нам станет легче». «Я не уверен, что мне станет легче». Джек тяжело вздохнул и выпрямился. Знаю только, что, когда схоластика отдала мне шляпку Лили, -ли, я больше не мог игнорировать её. Как она смотрела на меня, не осуждая и ничего не ожидая. Я без проблем скажу «нет» тебе или Гоме, или кому-нибудь ещё, если кто-то попросит меня о чём-нибудь, потому что я никому ничего не должен, в том числе и объяснять что-либо. Но когда на меня посмотрела та маленькая девочка... молча, коротко, что-то во мне дрогнуло. Голос халастики смешивался с голосом Гомы на кухне. Вероятно, так всегда было на ферме Кабури, когда Лили была жива. Смесь молодости и старости, рокот трактора вдалеке и приглушенные разговоры работников, проникавшие в окна. Ветерок донес до меня запах кожи Джека, зеленых кофейных зерен и мягкой земли. Он был легкий и темный, мимолетный и постоянный, совсем как его обладатель. Запах долетел до меня на мгновение, но у меня появилось странное ощущение, как будто я остановилась на краю чего-то глубокого и огромного, и мне срочно нужно было отойти назад. «Это мать Лили?» Я подошла к одной из полок и взяла в руки рамку. В ней было фото Джека и красивой чернокожей женщины. элегантный, холёной, с лебединой шеей. Её лицо не нуждалось ни в какой косметике. Оно излучало ум и уверенность в себе. Джек обнимал её за плечи, а она держала на руках маленькую Лили. «Сара». Джек взял у меня рамку и посмотрел на снимок. Она хотела съездить с Лили в Диснейленд. Но я настоял на том, чтобы дочка приехала сюда, как это было каждый год. Он больше ничего не добавил, но было ясно, что Сара винила его в том несчастье. По его лицу я поняла, что он не осуждал её за это, потому что и сам винил себя. Лили была нашей последней общей заботой, только она соединяла нас. После похорон я больше не разговаривал с Сарой. Джек бережно поставил рамку на полку. Вероятно, он делал это часто. Каждое его движение было скупым и точным, как будто он фокусировал внимание на вещах, которые мог держать под контролем, чтобы они не затянули его в темный вихрь пустоты. Пронзительный свисток судьи послышался из гостиной, где Бахати смотрел футбольный матч. Он разрушил странные чары, которые, казалось, окутали нас Джеком. «Мне пора», — сказал Джек. «Я нужен на ферме». Он надел тёмные очки и остановился в дверях. «Завтра утром мы съездим в бараку». Он ушёл, а я сидела и смотрела, как Аристотель брал маленькие кусочки латука из своей кормушки. Лучи солнечного света падали на тёмные книжные полки. Только теперь я сообразила, что меня окружали книги. Но ни одна не привлекла моего внимания, пока Джек находился в комнате».